Доля шестая. Последний поклон. «Учитель, воля твоя! Дозволь слово молвить!» «Говори, сын!» Они поднимались из погребов, покинув молельню краснопева. Лихрь шел сзади, отстав на несколько ступенек. «Учитель, прошу, разреши от бремени, не по силам мне! Больше мочи нету с тенем твоим быть!» Ветер остановился. «Что случилось, малыш?» Как же давно лихарь не слышал этого обращения. Он не поднимал головы, голос прозвучал глухо. «Пошли мне новый воинский путь ладить, как Белозуба хотел. На пустом месте, из ничего». Ветер сошел к нему, взял в ладони лицо. Лихарь стоял бледнее золы. Зубы сжаты, веки зажмурены, ресницы слиплись от непрошенной влаги. «Что с тобой, малыш?» — тихо повторил ветер. «И нож, благословленный мои ножны, минул. И святую книгу я не сберег. Потерял ровно безделку ничтожную». Ветер улыбнулся. «Ты на себя поменьше наговаривай. Ты же ради безделки этой всю крепость перевернул. Хотя я тебе сразу сказал, такие книги сами знают, что делают. Сколько лет ты ее у сердца грел, своей кровью буквицы подновлял, Если ей пришел срок укрыться на погребальных санях...» Издалека, на самой грани слышимого, долетел трепетный вздох. Звук проницал каменные толщи, плутал в трещинах и закоулках. Двое на ступенях сперва насторожились, потом узнали голос кугиклов. «Это просто книга», — продолжал ветер. «Людское изделишко. Персть рождается и уходит». «А вера в сердце живет!» По лицу лихаря прошла корча. Он долго молчал, наконец кое-как выдавил сквозь зубы. на невыполнимая! На погибель без вести только смотреть не нуть, как подле тебя другие поднимаются! Новые! Любимые!» «Так вот ты о чем!» — улыбнулся котляр. Обнял лихаря за плечи, притянул к себе... — Учитель, что тебе до других? — тихо проговорил ветер. — Ты мой первый ученик, и всегда останешься им. Я никогда не обещал тебе, что будет легко. Владычица может отмерить другим дарование пачи твоих, чтобы я по оброку гранил их, словно честные камни. Но кому она вложила в сердце верность превыше твоей? Неужели после всех наших горестей ты еще не понял, где твое место? Стень вдруг судорожно вздохнул, сломался в коленях, уткнулся ветру в живот, затрясся и застонал. В точности, как тот давний мальчишка, решивший предаться котляру душой, телом, любовью, однажды и навсегда. Учитель потрепал его по голове. «Пойдем, пойдем, старший сын!» Лихорь склонился еще ниже. «И вши гордай!» — простонал он. «Не меня!» Ветер поморщился, благо ученик его лица видеть не мог. «Ты, — сказал он, — уже довольно испытан. Еще несколько лет, и ты взмоешь с моей рукавицы, чтобы самому стать учителем. А этого? Этого еще приучать надо на свист лететь, из рук добычу клевать. Вставай, старший сын. Идем». Ворон отнял от губку Гиклы. «Подпевай, Надейка. Ну?» «Я жил в роскошных теремах». Набрал воздуху, заново просвистел голосницу. Девушка отвернула лицо, кашлянула в ладонь. «Куда мне? Говорите, то владения нету». Ворон сам видел, как она заплошала. В коморке пахло теперь не только мочой. Под лестницей витал не сильный, но отчетливый дух гнилой нежиди. Очень скверный знак. Надейка по-прежнему стыдилась, не допускала его до своих ран. А тетка Кабоха, неуклюжая и одышная, удручалась с заботами о чернавке. Вот и приключился из гной. Хотелось пойти немедленно придушить стряпку, и никакой Инбер не остановит. Но ворон напустил на себя строгость. «Было, не было владения. Ты пой давай!» «Оставь уж», — прошептала она. Ее лицо ему тоже не нравилось. Не нравилось, как сухо блестели глаза, как занимали жаром исхудалые щеки, а уж запах этот, недолжный живому. «Ты лежишь все», — принялся он объяснять. «От лежания тела слабнет, кровь в болотом застаивается. Вона, кашляешь уже, меха воздух не гонит, отколь пламя возьмется». И приговорил. «Не встаешь? Значит, петь будешь». «Не буду». «Поспать бы». «Я тебе лекарство, дурех, а ты, горькое, не приму!» Надейка закрыла глаза, отвернулась. «Я ведь не отстану, свел брови ворон. Лучше сама пой. Слушай вот!» И опять заиграл. Он был упрямее. Проводив набишу, он не мешкая возродил кугиклы, подаренные братейки. Теми же, пятью испытанной толщины сверлами, вынул отверстие в мелкослойной лиственничной заготовке. Промаслил. Сладил затычки, даруя каждому ствольцу особенный голос. Повторенная снасть, однако, очень скоро ему разонравилась. Быть может, именно потому, что доводилась близняшкой, уехавшей в мирскую учельню. Месяц спустя ворон вновь пришел к древоделам. Те уже не пытались гнать его вон. На сей раз он выстрогал отдельно каждую цевку. Загладил горлышки. Добился согласного звучания, а потом вдруг раздухарился, посигнул на небывалые, добавил к обычным пяти дудочкам еще две по сторонам. Даже толком не вылочив изнутри, испытал, что получилось. Торопясь, как на пожар, отсверлил еще две. Покосился на прежние сплошные кугиклы, брошенные в сторонки, выровнял новые на доске — Опять-таки наперекорд Верженскому обыку, решившись скрипить их, начал было подгонять берестяной поясок. Вот тут его взгляд неожиданно замер. Он схватил пустое ведро, сгреб цевки с верстака, пристроил на обод, как накружало, узрел истину и обжег пальцы, и, не глядя схватив жестянку рыбьего клея, стоявшую в кипятке. Он не замечал, как украдкой посматривал на него старик-древодел. «Давай, давай!» – тормошил ворон совсем затихшую девушку. «Пой!» Затея выглядела безнадежной, ибо человека можно спасти, только если он сам изо всей силы рвется к спасению. Ворон это понимал, но врожденное упрямство не позволяло опустить руки. «Я жил в роскошных теремах. Аравос лук и денег тьма – все, чего душа не пожелай!» И только в конуре собака во дворе поднимала слишком громкий лай. Гости обижались и ворчали. «Твой пес мешает после пира почивать!» Я лишал похлебки лакомой и словами всякими принимался неслухо ругать. «Растакую, мать!» Голосница получилась веселая и заводная. Ворон, сдерживаясь, пел восьмушку, голоса, да и кугикла у него чуть не шептали. Лишь на припесне он все-таки дал себе волю, Выдал лихую звонкую трель в семь цевок из девяти. Благо, новая снасть замечательно для этого подходила. Надейка вздрогнула, удивилась, открыла глаза. Против всякого ожидания неуверенно зашевелила губами. А после грянула беда, и расточились навсегда красные палаты. Рухнул тын. «У тех, кто здесь гостил, я больше не в чести. Каждый горе мыкает один». «Слуги разбежались, не догонишь. Да и была нужда кого-то звать назад. Ведь спешит ко мне мой верный пес, он мне косточку принес. Он всегда мне бескорыстно рад, мой мохнатый брат». В груди клокотала. Надейка задыхалась и откашливалась на каждой строке, но взгляд постепенно светлел. Начав просто, чтобы от него отвязаться, в конце она подпевала уже с удовольствием. «А зря ли говорят, что хочу, половина могу?» Девушка испуганно заморгала, когда ладонь ворона вдруг закрыла ей рот. Он глядел вверх. Тихо. Тогда Надейка тоже насторожилась. Слух у нее не был, так как у него отточен замечать все стороннее, могущее быть опасным. Однако и она различила по ту сторону каменного всхода сперва голоса, потом и шаги. — Учитель, воля твоя! — донесся голос лихаря. Слышать спокойно этот голос Надейка не могла, стало жутко. Захотелось спрятаться, потеряться в щелке между камней. Она стиснула руку ворона, не задумавшись, что тем объявляет обидчика. А Стень продолжал. — Сколь хочешь, ругай, не безделится. Душе наследие! Ворон, слушая, расплылся в неудержимой улыбке. Над лихарем с его поисками заглазно потешалась вся крепость. Стень это чувствовал и зверел. Являлся заново перетряхивать ребячьи убогие животки. Вдруг кто утаил? Всякий раз потом бывало смешно, когда страх отпускал. «Чем лютовать, лучше награду объяви», — сказал ветер. «Глядишь, кто принесет, если вправду цела. Унатов мне собери», — лихорь пообещал. И с силой топнул в ступеньку. Он, конечно, понял, откуда пели кугиклы. Надейка вздрогнула, сжалась. Ворон показал потолку язык. Наверху неожиданно остановились. Сквозь камень увидели пронеслось у него мысль была шуточной, хорошо если наполовину. Не рано, а наследие заговорил. Усмехнулся ветер. Я сам с тобой всякий день. А если он помолчал, не обижай их. Они мне сыновья. Тебе забота, если вдруг что. Ворон оставил всякое баловство, тревожно уставился в потолок. Голос лихаря прозвучал настоящими слезами. «На сухой лес, будь сказано, учитель!» Ветер вновь помолчал. «На сухой или нет, мне едино», — ответил он наконец. «Уж как велит справедливое, так все и будет». Шаги над головой отдалились. «Даже если будет наоборот» тихонько докончил за источника дикомыт. Услышанное очень сполошило его, но глаза вновь блеснули озорной праздленью. Он убрал руку, нагнулся к уху Надейки. За пропажей стало туго. Стратил задницу парнюга. На коновом вене задницей в прежние годы называли наследство. Надейка выросла в левобережье. Она прыснула больше от неожиданности. Ворон ласково потрепал ее ладонью по голове. Песню помнила? А то приду ведь, спрошу. Давно немытые волосы собирались гадкими старушечьими колтунами. Руку хотелось побыстрее вытереть. Ворон загоревал про себя. В болезни нет никакой красоты, и стыда нет, даже девичьего. Она ему, небось, и раны повела бы, и все тело умыла. Что ж сама соромится? Растворил дверку и не выбрался на карачках, вытек наружу одним длинным движением, которое не всякий бы повторил. Ветер вновь расхаживал по крылечку, почти как в тот день, когда вызывал добровольника вгоить приговоренного. Унаты сбегались с разных сторон, младшие с лопатами, они разгребали снег на дороге. Старшие держали копии и самострелы. Беремет в снежном городке учил их прятаться и нападать даже рабуши переминались в сторонки, а к окошку холодницы приник наказанный за драку бухарка ветер не спешил говорить смотрел на учеников задумчиво пощипывал бороду улыбался потом он вдруг сел на каменный край оказавшись почти вровень с ребятами положил ногу на ногу ученики удивились помедлили кто то первым двинулся ближе когда они сгрудились вплотную ветер Заговорил. «Я вас, дедушки, попрощаться собрал». Ворон переглянулся с хотеном. У гнездаря на лице было такое же вопрошание. Младшие недоуменно косились на межеумков. Детушки. Ветер их по-разному срамил и хвалил, но прежде никогда так ласково не ребячил. Беремет, на которого многие оглянулись, легонько дернул плечом. «Дальше слушайте, мол». «Учитель!» подал голос белозуб никак тебя круг мудрецов возвеличил на новое служение уезжаешь ветер усмехнулся нет сын ты слишком высоко возносишь меня благочестные жрецы круга больше склонны меня бронить как я вас броню а палять не опаляют пока но и другого служения не вручают да я сам не прошу мне здесь с вами довольно чести «Дело в том, что завтра я на угрозное орудие иду. Долго я его откладывал, но ныне решился. Вернусь ли? Не ведаю». Он вздохнул, умолк. Огромное сказанного медленно рушилось на учеников. Сразу вспомнились долгие отлучки источника. Куда, зачем? Унутом он не исповедовал, но бывало возвращался в свежих отметинах. Ворона прижгло жестоким стыдом. Высунутый в коморке язык предстал чуть ли не трусливым ножом в спину учителю. Вспомнить тошно. Котляр обвел их глазами и продолжал. — Я похоронил Мотуш. Теперь одни вы ждете меня домой, а вам, как ей, я не нужен. Не пропадете и сами. Если владычица подарит мне поцелуй, не горюйте. Я за вами из за плеча наглядывать буду. Слушайтесь, лихоря! Он дальше вас поведет, куда я не успел. Ветер улыбнулся, развел руками. — Что ж, бегите себе, дедушки. Я все вам сказал. Никто не двинулся с места. Куда собрался? Что за орудие такое, гадал про себя ворон? — Учитель! — первым всхлипнул Шагала. Деревенский сиротка только привыкал к строгой и святой длани названного отца. Слишком страшно было снова ощутить вместо нее пустоту. — Учитель, за вас! — яростно, страдальчески сквозь зубы выкрикнул лихорь Себя не щадя, а вы? Трудили бы себя как должно, вместо него пошли бы сейчас. — Нас, кориш, а сам по что? — Ну да, тебе же нас дальше вести. — Бегите уж, дедушки! — повторил ветер, встал, отряхнул на обиванец. — Рано плакать! «Может, справедливое попустит? Вернусь!» Ворона подхватила жаркая волна. Он не стал проталкиваться вперед, хватило и голоса. «Учитель! Возьми с собой!» Унуты, начавшие бормотать, сразу услышали и замолкли. Он почувствовал на себе десятки глаз. Нахмурился, выставил челюсть. «Я ведь послужу! Пригожусь!» Ветер, уже повернувшийся уходить, остановился обернулся, медленно, словно ушам не поверив. — Ты мне пригодишься? Лихарь махнул рукой, досадливо отвернулся. — Что с таким рассуждать? — Все дурню пестюшки. Ворон покраснел, почувствовал себя отроком, лезущим в боярский совет, но не отступился. — А вот пригожусь. — Да ну тебе, — отказывая, повел головой ветер. — Что выдумал? Еще тебе пропадать. Только имя обрел. Ворон увидел перед собой холодницу, столб, цепь смертника. Что еще? Коли нет, имя забери. Не по мне честь. Дерзость была неслыханная. Шагал открыл рот, да так и забыл. У лихаря округлились глаза, рука пошла к ножным. Ворон будто не заметил. Глядел из-под сдвинутых бровей прямо, стоял крепко, развернув плечи. Ветер смотрел на него, пристально, как впервые увидев. Вот усмехнулся, покачал головой и громко рассмеялся. Лихори пустил руку. Ученики тоже стали хихикать неуверенно, не вполне разумея над чем, но с большим облегчением. Источник был не из тех, кто, вот так отсмеявшись, выносит жестокие приговоры. «Что с Солухом делать? Ладно!» «Пошли, — сказал ветер, — людей хоть поглядишь, чудо лесное, а то одичал вовсе!» И добавил совсем тихо, но ребята услышали. «Может, обратно весть принесешь?» Жила я в красных теремах, нараспев, стараясь погромче, повторяла Надейка. Замолкала передохнуть, продолжала. «Рава слуг — и денег тьма!» Она все боялась, вот кто-нибудь войдет, насмеется... «Распелась колечная, значит, бежала скорбота». «Я, скажешь, петь велел», — упреждал ворон. «Пусть мне зубоскалят». На это вряд ли нашлось бы много охотников. После обретения имени ему даже беремет под затыльники отвешивать прекратил. Надейка все же решилась немного переиначить слова, чтобы давать меньше пищи трунилам. Есть ведь песни, примером, о любви, разлуке. Их по-своему поют девчата и парни». «А это чем хуже?» «Я лишала каши лакомой!» Она не услышала шагов, дверка чулана вдруг отворилась. В следующий миг ворон уже сидел на своем обычном месте у нее в ногах. «Ой!» — оборвала песню Надейка. «Сквара!» Я от испуга закашлялась, отдышалась, жалобно спросила. «Глянуть пришел, каково слушаюсь?» «У него бывало не так много досуга, чтобы рассиживать с ней». А тут Дива второй раз на дню заглянул. Ворон был какой-то весь взъерошенный, живой и веселый, точно после хорошей потасовки. Глаза блестели. Ему не сиделось на месте, руки отказывались спокойно лежать. Он еще немного помолчал, потом вывалил, похвастался. «Меня учитель на орудии берет!» «Ой!» — вновь вырвалось у Надейки. Ворон кивнул. «Без моего назора будешь пока. Знала, чтоб...» Она встревожилась, хотела спросить, далеко ли уходит и когда чаять его назад, но он не дало помниться. Бросил руку за пазуху, выдернул сверленные кугиклы, вложил ей в ладонь. — Вот, петь надоест, голосницу станешь свистеть. Надейка, повинуясь привычке, попробовала отказаться. — Да я не умею. Матушка не научила. Теперь что уж. Он хотел напустить строгости, но не смог. Веселье искрилось, прыскало, распирало. Значит, сказал он, сама направишься. Не дура. Мало я при тебе играл. Нечто не присмотрелось. Ты дуй, знай. Надейка крепко зажмурилась, потянула носом, пытаясь скрыть приспевшие слезы. Было горько и сладко. Стоило терпеть боли, выслушивать Кабохины попреки, чтобы Дикомыт вот так садился с ней рядом и говорил как теперь. Одного жаль, скоро все кончится. Надейкины саночки потихоньку сворачивали к великому погребу, если еще удостоят костра за верную службу. Девушка открыла глаза, стала смотреть на встревоженного, примолкшего парня. Долгим, светлым взором, словно хотела впрок насмотреться. Потом взяла его руку, приникла щекой к закаленной, роговевшей ладони, Вновь опустила ресницы. Ворон все считал ее младшенькой. Но тут показалось, что она ему в матери годилась. Была мудрей, глубже. Знала что-то, о чем он подозревать даже не начал. Надо было идти увязывать саночки, потому что ветер собирался выйти в путь до рассвета. Однако ворон не двигался с места, молчал и тихонько гладил пальцами ее щеку, пока Надейка сама не сказала ему, ступаешь тебе в дорогу укладываться. Хмурая рассветная синева в самом деле застала двоих путников у вершины высокого холма, откуда на самом краю оведи еще видна была черная пятерь. Дальше станет бесполезно оглядываться. Уйдет в закрой даже наклонная, когда-то бывшая глядной. Ветер воткнул посох в снег он смотрел назад до того долго что ученик неволе задумался как будет стоять здесь один беспомощно собирая слова для сокрушительной вести ворон помнил он взабыль испугался за учителя когда останавливал сани да казалось что ветру вовсе не грозила опасность что жены стерегло впереди если котляр с самого начала шел как на смерть хотелось спросить но мыту боялся «Как решит учитель, струсил ученик! Как погонит назад!» Ветер вздохнул, сбросил на плечи куколь и поклонился далеким башням, коснулся снега рукой. «Прости, госпожа черная пятерь! Долго ты мне домом была!» У ворона что-то шевельнулось в глубине памяти смутно точно рыбья тень в зимней емурине. Что именно, смекать было не досуг. Он тоже отдал поклон. «Не поминай лихом!» Повернулся и, таща саночки, следом за ветром побежал вниз в распадок, где белой дорога лежала давно застывшая речка. «Учитель, дай буду тропить!» Обретенная свобода чаще всего бывает голодной. Теперь лутошки, казалось, в черной пятере кормили щедро и вкусно. Даже ему, кабальному, рыбные головы иной раз перепадали а как они там озерную капусту заквашивали со сладким барканом, с красной першилкой. Последний раз острожанин худо-бедно набил брюхо на скудной оттепельной поляне. Он на четвереньках ползал в сером киселе тумана, давился горьким мхом пополам смокриться и жалел себя чуть не до слез. У него дома не верили в басни о благодатном заморье, да и были правы, наверное. «На своем месте жить надо». Пустишься так ты лесом идти. Как раз в Исподний мир и придешь. Чем дальше на запад, тем реже удавалось находить пропитание. Тошнотворный мох не лез в горло. Лутошку совсем уже взяла тоска, когда в тумане плеснула. Захлопали крылья. Пронеслась утится а Острожанин пополз в ту сторону. Скоро под локтями и коленями захлюпала. Среди болота спрятанным нещечком лежало озерко, заросшее гусятником. Лутошка вымочил ноги, умаялся и чуть не упустил в глубокую воду лопатку, но все же наелся сладких, как орехи, корней. Это было позавчера. С тех пор он тащал, бредя в глухую морозную неизвестность. Скоро навстречу выйдет Маганка. «Ну, здравствуй, браток мой, деверек. Заметив на лесной части санные песи и людские следы, Лутошка, не жив, не мертв, шарахнулся прочь. Сердце припустило вдруг так, что кровь зашумела в ушах. Скрипы и шорохи леса отозвались голосами облавы, хрустом близких шагов, гудением натянутой тетивы. Немного отсидевший за сугробами, Лутошка перевел дух. Подивился собственному испугу. Почему, когда прежде несбыточное желание вдруг являет себя достижимым, становится страшно? Так страшно, что начинаешь сомневаться в своей же мечте, просишь повременить с исполнением. Уверившись, что поляна вправду безлюдна, Лутошка вышел из-за деревьев, начал смотреть. Вот место, где стояла палатка. Вот кострище, по запаху и виду вчерашнее, зверье уже перерыло стылые угли. Лутошка вздохнул. Ему тоже мерещился запах съестного. А еще было похоже, что люди, стоявшие здесь ночь, дрались через на леса вовсе не по его душу. Трое санок, дюжина псов, пол столько баб, из них одна, похоже, брюхатая, вторая детница. И всего три мужика. Здоровяк Середович, молодой парень да косолапый дедок. Ясно, Мараничи умели еще не так притаиться, но он на мышей не ходят с рогатинами. Не ухичивают ловчих ям, мы давят ногой. Захоти ветер лутошку вернуть, послал бы за ним любого ученика, ревнующего об имени. Вполне бы хватило. Дни выглядели поезжане и купцами. Странники торгованы, пронырливый, жилистый, перелетный. Баб на сносях да малых детей им с собой не таскать стать. Лутошка долго не подпускал мысли, что на не ночевали переселенцы, люди, с которыми он чаял уехать за море на остров Кощеев. Он все раздумывал, вернали догадка, мог ли кто другой покинуть такие следы, а ноги уже несли его впродаль полозновицы «скорей и скорей».